166. Март, 23. Интеллект может накопить очень много научных знаний. Теоретически можно собрать большой багаж знаний по философии и по духовному основам. И все же самым важным остается ступень развития сознания, состояние проводников и то, насколько практически жизненно применение усвоено основу учения Духа. древнего как мир и лежащего в основании всех истинных учений. Поэтому прежде всего, прежде всех теоретических положений, практическое выполнение заветов учителя, чистота сознания, овладение собою, управление своими мыслями, освобождение от всего неполезного груза, постоянство устремления, преданность, любовь и другие качества духа, без наличия которых все теоретические знания – ничто. Без очищения сердца и владения чувствами они заведут во тьму. Не по интеллектуальным накоплениям, но по святимости. ауры определяет учитель сущность ученика и пригодность его эволюции. Кто хочет действительно продвинуться по пути и чего-то достигнуть, накоплением только одного теоретического знания ничего не достигнет. Надо не только знать, но и суметь применить знания в жизни. Поэтому так труден путь ученичества. потому так много званых, так мало избранных, так много недоходящих».